В детстве у вас были часы. Рубашов молча и пристально смотрел на Гледкина. Что это? Неандерталец решил раскрыться. Однако Гледкин был по-обычному корректным и подтянутым. А в его тоне и взгляде не выражалось никаких чувств. «До некоторой степени вы, пожалуй, правы», — сказал наконец Рубашов. «Но раз уж вы сами затронули эту тему, то объясните мне, пожалуйста, зачем вам нужны козлы отпущения, если вы понимаете, что причины наших промышленных неурядиц носят объективно исторический характер. Опыт учит нас, что сложные исторические процессы надо разъяснять народным массам на простом и понятном языке». Судя по моим сведениям из истории, человечество никогда не обходилось без козлов отпущения. Это объективная историческая закономерность. А ваш друг Иванов рассказал мне в свое время, что она опирается на религиозные воззрения древних народов. Он говорил, что это понятие ввели иудеи, которые ежегодно приносили в жертву своему богу козла, нагруженного всеми их грехами. Греткин замолчал и согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем. Кроме того, существуют примеры, когда люди становились козлами отпущения добровольно. Лет восемь или девять я слышал от нашего деревенского священника, что Иисус Христос называл себя Агнцем, который взял на себя грехи мира. Лично я не верю, что один человек может спасти все человечество, но вот уже две тысячи лет... Люди этому верят. Рубашов пристально смотрел на Глеткина. Что он задумал? Зачем завел этот разговор? В каких лабиринтах был ждал его неандертальский ум? Однако согласитесь, что по нашим-то воззрениям народу следует говорить правду, а не населять мир новыми дьяволами-вредителями. Если моим землякам Сказать, что они все еще отсталые и неграмотные, несмотря на завоевание революции и успешную индустриализацию страны, это не принесет им никакой пользы. А если их убедить, что они герои труда и работают эффективнее американцев, но страну лихорадят от дьявольского вредительства врагов, это хоть как-то им поможет. Истинно правдиво то, что приносит человечеству пользу, по-настоящему ложно то, что идет ему во вред. В краткой истории для вечерних школ подчеркивается, что христианство зафиксировало высшую по тем временам ступень человеческого сознания. Правда ли, говорил Христос, когда утверждал, что он сын Бога и девственницы, нас это не интересует. Мы имеем право вводить объективно полезные символы, даже если нынешние крестьяне воспринимают их буквально. «Ваши доводы», — заметил Рубашов, — «очень напоминают Ивановские». «Гражданин Иванов принадлежал, как и вы, к старой интеллигенции. Беседуя с ним, я пополнял пробелы в своих исторических знаниях. Разница между нами заключалась в том, что я пользовался знаниями для службы народу и партии, а Иванов был циником». «Был?» — спросил Рубашов и снял пенсне. «Гражданин Иванов...» сказал Глеткин, глядя на Рубашова без всякого выражения. «Расстрелян вчера ночью по решению трибунала». После этого разговора Глеткин отпустил его и не вызывал два часа. По дороге в камеру он попытался понять, почему смерть Иванова оставила его почти равнодушным. Она лишь пригасила радостное чувство победы, и он опять впал в сонное оцепенение. Видимо, сейчас его уже ничто не могло взволновать. Впрочем, он устыдился своего победного ликования еще до того, как узнал о расстреле Иванова. Греткин был настолько силен, что даже победа над ним оборачивалась поражением. Массивный, неподвижный и бесстрастный сидел он за столом, олицетворяя правительство, обязанное своим существованием старой гвардии. Их детище... Плоть от плоти и кровь от крови выросла в чудовищного, неподвластного им монстра. Разве Глеткин не признал, что его духовным отцом был старый интеллигент Иванов? Рубашов беспрестанно напоминал себе, что Глеткины продолжают дело, начатое старой интеллигенцией, что их прежние идеи не переродились. Хотя и звучат у неандертальцев совершенно бесчеловечно. Когда Иванов прибегал к тем же доводам, что и Глеткин, в его голосе от звуком ушедшего мира слышались живые и мягкие полутона. «Можно отречься от своей юности, но избавиться от нее нельзя».